29. Январь 17. -е. Если оставить в стороне исключение из общего правила, то после смерти физического тела засыпают все, чтобы проснуться уже в новых условиях астрального мира. Затем в должное время происходит то, что называется встречи со стражем порога, объективизации в видимых формах всего, что мешает человеку объединиться своими высшими шестью и семью принципами. Действуют два полюса притяжения. Один в сферу объективизированных, ярких, привычных форм его земных мыслей, созданных его вожделениями, слабостями, страстями, такими же делами. Другой магнит высших и лучших его устремлений. И в человеке начинается смертельное, И последняя борьба, когда окончательный выбор решает, устремиться наверх или вниз. На земле сознание порой увлекает своими вожделениями вихри соответствующих переживаний. Это сопровождается эмоциями, мыслями, представлениями и яркими образами переживаемого. Все это оживает при наступлении последней борьбы и требует прежнего, как на земле, внимания, ярко красочный в живых образах увлекает человека в сферу своего притяжения. Если не победите тут, сказав порождением Не боюсь вас, не можете преградить путь мне указанный, и не двинуться кверху, то человек утонет в этих порождениях, погружаясь в них, сочетаясь психически с ними, и тогда пятый принцип его, объединившись с четвертым, уносится вниз, а личность его и жизнь этой личности Этого воплощения вычеркивается из книги жизни.